Картина 2. Другая комната. Домоуправление. Интерьер в стиле НТР. Идет беседа с Христорановым. Его подошвы черные, резиновые, прямоугольные, подбитые белыми гвоздями, как фишки домино. У всех героев теней нет, Какая же тень на прозрачном полу? Но от Христоранова падает четкая тень. Она похожа на закругленные маникюрные ножницы. Судя по тени Христоранов, кривонок, низкоросл, стоит руки в боки. Слева над столом волевые подметки дома управа, справа — отец, Варавва. Он в белых тапочках. Христоранов. Гражданин-домоуправитель. Зачем так круто? Скажу как единомышленнику-атеисту. По-вашему, мы банда, по-нашему бит-группа. Иконоборцев-активистов. Отец Варавва. О, нравы. Хиросимов. век Космонавтики, домоуправ, конкретней о Богоматери. Хромосомов у царских врат мы сверили наши сейки, мы работали в ритме шейка, но тут и щейки, как при сдаче ГТО. Вы мне, утешительницу, не шейте, домоуправ, а кто? Хор Кобзонов поет Переберем участников ансамбля. Ху ху, как на духу. А. Храмоломов. Разряд по самбо. Не тот умок, не мог. Б. Братья Хмырясовы. Валентин Валюта из архивного института. Меньшой Малюта, Арон и Арапоглы. Не могли, мальки. В. Эдик. Эдипов комплекс. Не мог. Честный хлопец. Отец ворово. О, нравы. Хронологов. Г. Хорошо быв. Второй разряд. Собрал на заводе боевой автомат. Отбыл срок следовательно, домауправ, намек, Хусаинов, следовательно, не мог, слишком ценный, голос за сценой. На работе я, товарищ, до шести посотворяешь, от шести я гражданин, уголовный кодекс, пункт 1 Отец Варава Вы правы. Ас за КАМАЗ. Хитро шепотов. Вкалывай, энтузиаст, Как сказал Экклесиаст. Отец Варава — браво. А в катехизисе есть об энергокризисе. Люди, несведущие, хоть и хитры, Раньше синтезировали икру из нефти. Пора получить бы нефть из икры. Хрома Сапожков продолжает. Д. Филиппов Жерар не мог. Хоть бы и желая. Есть признак, домоуправ, зевая. Кто ж, может быть, призрак, появляется Призрак. Призрак вызывали те же и он. Хризантемов, вздыхая, те же тройной одеколон. Призрак клад вмурован в третий неф, где сегодня здание сеф. Прикупайте к даме треф. Отец Варава, оу, нравы, засыпает. Призрак смущенно растворяется, Дверь растворяется, И в скрипе входят хиппи. Хор хиппи. Мы загадка для таможни. Кило волос и ничего еще. На нас Такие клеши, что их можно закидывать, как плащ, через плечо. Хоть мы провозим ежегодно таблетки и гашиш сырец и опиум для народа, мы не причастны к уводу, утешительницы сердец. Входят водители. Водители. Мы водители. Мы видели... Мы видели, голосует она у метро «Варшавская». Села сзади, ну, думаю, красавица. Гляжу в зеркальце, не отражается. Оборачиваюсь, сидит, не выражается. Гляжу в зеркальце, не отражается. Говорю, «Дверцу заприте, пожалуйста». Гляжу в зеркальце, не отражается. Тут у меня несправедливо отбирают права. дома Домоуправ, милиция всегда права. Водители, ах, права. Ну тогда и ищите сами. Уйдем, Саня. Уйдем, Сева. Кому в район Сева? Говорит Не перестроился вправо я. И зеркальце, — говорит, — неисправное. Мы, водители, мы не видели. Нам пора в ГАИ. Хресторанов эти не могли. Мелки. Таксисты. Решается срок. Скостите, — добавлю, — но не для протокола. Было у нас вроде прокола, особо женского пола. Влипли во иконостасия Филиппова по кличке мисс Икона. Бедра узкие, плечи законные, по-вашему главарша, по-нашему администратор. Холодная и гибкая, как хлыст для стада. Глаза Без слезы золотая мгла, восхищенно это могла. Отец Варава спросонок просонок облава.